Мне все равно, что они обо мне думают. Я покажу им, что значит летать. Пусть я буду одиноким изгнанником, если им так хочется. Но они пожалеют об этом. Еще как пожалеют. Голос проник в его голову, и хотя это был очень тихий голос, Флетчер так испугался, что вздрогнул и застыл в воздухе. «Не сердись на них». Плетчер, изгнав тебя, они причинили вред только самим себе, и когда-нибудь они это узнают, когда-нибудь они увидят то, что видишь ты, прости их и помоги им понять. На расстоянии дюйма от конца его правого крыла летела ослепительно белая, самая белая чайка на свете, Она скользила рядом с Флетчером, без малейших усилий, ни шевеля ни перышком, хотя Флетчер летел почти на предельной скорости. На мгновение у молодого Флетчера все смешалось в голове. «Что со мной? Я сошел с ума? Я умер? Что это значит?» Негромкий, спокойный голос вторгался в его мысли и требовал ответа. «Чайка Флетчерлинд! Ты хочешь летать?» «Да, я хочу летать!» Чайка Флечер Линд, «Так ли сильно ты хочешь летать, что готов простить стаю и учиться, и однажды вернуться к ним и постараться помочь ему знать то, что знаешь сам?» Такому искусному, такому ослепительному существу нельзя было солгать, какой бы гордой птицей ни был Флечер, как бы сильно его не оскорбили». «Да», — сказал он едва слышно. Тогда Флетч обратилась к нему сияющее создание с ласковым голосом. «Давай начнем с горизонтального полета».